«Аля, как тебе не стыдно? Прямо перед окном. Во-первых, вы слишком долго с ним разговаривали. Во-вторых, он все равно ничего не видит». «Как не видит? Ты думаешь, он слепой? Не слепой, а сумасшедший. Очень тихий, очень вежливый, но настоящий сумасшедший. Разве вы не видите, что он все время глядит на невидимого врага? Чтобы кончить о девочке, которой нужно, и белым». Несколько дней спустя приехал из Праги ее отец и ужаснулся ее страсти к пиву. Бездонная бочка какая-то, восемь лет. Нет, этому нужно положить конец. Сегодня я ей дам столько пива, сколько она захочет, чтобы навсегда отучить. И вот после которой-то кружки Аля внезапно. А теперь я иду спать, а то я уже чувствую, что скоро начну говорить такие глупости, как Андрей Белый. «Конечно, Пушкин писал своего Годунова в бане», — говорит Белый, обозревая со мной из окна свои цостинские просторы. «Но разве это сравнимо с баней? О, я бы дорого дал за баню!» — шепотом стыдливо улыбаясь. «Я же ведь здесь совершенно перестал мыться. Воды нет, таза нет. Разве это таз? Ведь сюда только нос. Так и не моюсь, пока не попаду в Берлин». Оттого я так часто езжу в Берлин и, в конце концов, ничего не пишу. Уже угрожающе. Чтобы вымыть лицо, мне нужно ехать в Берлин. А теперь дверь без стука, но с треском открывается, впуская сначала под нос, потом женский клетчатый живот. Чем богаты, тем и рады. Не осудите. Я обречен на полное отсутствие кулинарной фантазии моей хозяйки. Суп безмолвный и отрывисто, Розлит по тарелкам. После хозяйкиного ухода Белый упавшим голосом Овсяная похлебка. Овсянка. Я так и знал. Сидим, браво хлебаем Не то суп, не то кашу Для гущи жидкое, Для жидкости густое. Овсяная похлебка, Овсяная похлебка, Овсяная похлебка, Бормочет белый похлебка, похлебка. Точно она этот овес высиживает, в жару собственного тела его размаривает, собой его морит. Молочный суп, овсяная похлебка, овсяная похлебка, молочный суп. И, дохлебав последнюю ложку, просияв, как больной, у которого вырвали зуб. А теперь едемте обедать.